«Никакой брани!» «Уи, патрон!» Гамаш кивнул. Жанги поднял руку и постучал в дверь. Звука почти не было слышно, но руку пронзила боль. «Проклятье!» прошипел бавуар. «Кажется, это звонок», — сказал капитан Шарбонно, показывая на длинную железную колотушку, стоящую в ы р у б л е н н о й в камне нише.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 обрела глаза и смотрела на них. Потом он понял, что в двери открылась смотровая щель, через которую видны два воспаленных глаза. Если б у в а р удивился, увидев глаза, то глаза, похоже, удивились, увидев его. — Ой! — раздался из-за двери приглушенный деревом голос. — Бонжур, брат мой! — сказал Гамаш. — Меня зовут Арман Гамаш. Я старший инспектор отдела по расследованию убийств Квебекской полиции. Здесь инспектор б у в у а р и капитан Шарбонно. Насколько я понимаю, нас ждут. Деревянное окно захлопнулось, они услышали недвусмысленный щелчок запора, последовала пауза, и б у в у а р начал сомневаться, что их впустят.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 о т м е т е н ы оставлены н е кем-то, кому было отчаянно нужно попасть внутрь. Рядом с б у в у а р о м хладнокровно стоял Гамаш, совершенно спокойный, и смотрел на эту дверь, как на самую очаровательную вещь в мире. «А капитан Шарбонно?» Краем глаза б у в у а р видел начальника местного отдела полиции,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 Он подождал несколько секунд, стукнул еще раз. Снова ожидание. Наконец б у в а р сам взял колотушку и з о всех сил ударил ею в дверь. Ожидание завершилось знакомым с Крежетом. Снова отодвинули Щеколду. Дверь открылась.